Интерлюдия вторая. Энтер. Они собрались все вместе на небольшой поляне между палатками, которые наспех установил Энтер. «Наша штаб-квартира», — заявил он. «Может, тебе лучше саркофаг принести?» — выдохнула Ангх, потирая руку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Энтер, кивнув на символ гордыни. «Никак. Видимо, ваши штучки совсем не действуют». даже если на меня волшебной пыльцой посыпать. Или что вы там ещё умеете?» «И к лучшему», — подал голос Корней. Энтер снова глянул на девчонку, заметил морщинку, змеёй, пробежавшую между её чётко очерченных бровей. Что за боль скрывали эти чёрные глаза? Она рассказала ему про родственников, но сам он давно перестал удивляться семейным распрям. «Да и какое ему дело?» Искры от костра устремлялись в ночное небо, растворяясь в темноте. Вдалеке шумели студенты Академии, предвкушая начало игр. Энтер окинул взглядом их компанию и покачал головой. Как же мало шансов у этих ребят. Даже с учётом того, что с ними Изабель. Но почему он должен опять обо всём этом думать? Снова бы уснуть, провалиться в неизвестность. Забыть про боль и предательство. Ему ничего от этого мира не нужно. Разве что долг, который он обязан отдать принцессе. Пока Изабель и её мальчик не преуспели в поиске кувшином, и это слегка тревожило. Энтер был уверен, что Иза знает, что делать, и сразу же возьмётся за поиски. Однако она медлила. Почему? Девчонка? Да, её звали Анг, Энтер прекрасно знал это, но будто бы не мог произнести её имя вслух, словно оно находилось под запретом. Теперь нарезала круги вокруг костра. Она заметно нервничала, и это раздражало его. Тишина в их импровизированном лагере затянулась, лишь мельтешило туда-сюда анг, как блуждающий в темноте огонек. Энтер не выдержал и быстрым движением перехватил ее, прижимая к своей груди. Вслушался в отчаянный ритм сердца, уловил судорожный всхлип, застрявший у нее в груди. она запрокинула голову, встречая с ним взглядом. Энтер был неумолим, сурово взирая на неё сверху вниз. Возможно, она хотела сейчас сочувствия, на которое он не был способен. Больше нет. Просто остановить её беготню и панику. Просто вернуть себе спокойствие. Должно быть, Ангх прочитала это в его взгляде. Она дёрнулась, желая уйти, но он не пустил. Энтер встряхнул её, заговорив тихо и отчётливо. «Ты ничего не добьёшься, бегая по кругу, рабыня, как белка в колесе. Выйди за пределы круга и стань сильнее». «А может, я люблю белок?» — прошептала анг «Ангх!» Когда руки Энтера вновь стиснули её плечи, Ангх прошибла молнией. Может, это его божественная сущность так проявлялась? Анубис, даже подумать страшно. Но вот он воплоти перед ней, почти обычный человек, если бы не этот его безумный взгляд, в котором нет ни капли тепла. «Что ты хочешь, Анг? напомнила она себе. «Он же бог, что стоит у врат царства мёртвых». Интересно, он тоже ощутил эту молнию? Или намеренно послал разряд по её венам? Вдруг он убрал ладони с плеч Ангх, и его рука потянулась к амулету на шее. Там сиял скоробей из драгоценных камней и эмали. Энтер ловко снял с шеи чёрный шнурок, скоробей тихонько вспыхнул синим огоньком и погас. «Этот талисман защитит тебя, по крайней мере, в ближайшее время. Никто не причинит тебе вреда, тем более твои ужасные кузены». Ангх не могла поверить, что он сейчас отдавал ей целую реликвию. Просто отрывал от сердца. С чего бы такая доброта? Слова благодарности отказывались слетать с языка. Хотелось сказать что-нибудь дерзкое, её извечная защитная реакция. Анг распахнула губы, сияющий талисман повис у неё перед самым носом. А следом Энтер надел амулет на её шею и легонько цокнул языком. Затем бесцеремонно поднял её голову за подбородок и посмотрел в глаза. «А где моё спасибо, рабыня?» «Что?» «Это моя фраза!» «Скажи спасибо, Энтер!» «Эта мумия в конец доведёт её!» Ангх стиснула зубы, сердито глядя на него снизу вверх. «Хочешь, я заберу амулет, и тебя убьют в первые же сутки игр?» «Что?» Из темноты вынурнула Изабель, остановившись рядом с ними и скрестив руки на груди. «Энн, не будь таким злюкой!» Анг могла поклясться, что этот гений техники оскалился. Пламя костра недобро сверкнуло в синеватых линзах его очков. Настоящий шакал. Она ведь знала, на что шла, правда? Заметь, её никто не заставлял присоединяться к вашей сумасбродной компании. Они говорили так, будто Ангх здесь и вовсе не было». «И то верно», — вздохнула Изабель и вновь отошла к костру, возле которого перешёптывались ребята. «Так что мы будем делать, малышка?» — не унимался Энтеранубис. «Разве у нас нет более важных дел?» — нахмурилась Ангх. «А ведь можно просто сказать спасибо и разойтись по сторонам». Но вот он снова коснулся её плеч, Плащ валялся у костра, и правильнее было в него закутаться, но от нервов Ангх бросала то в жар, то в холод. И снова молния. В этом было что-то возмутительно приятное. «Иди к чёрту, Энтер!» — рыкнула она и вырвалась из его объятий. О ней никто и никогда не заботился. А значит, Анубису что-то нужно. «Что ты хочешь взамен?» — спросила она. «Амулет не отдам. Я слишком хочу жить». В его бирюзовых глазах мелькнули золотистые искорки. «Это похвально, малышка. Я редко встречал кого-то с такой жаждой жизни и полным отсутствием инстинкта самосохранения». Он кивнул на палатку. «Ползи туда и приведи в порядок мою технику. Она порядком запылилась. Справишься?» Ангх фыркнула и поплелась прочь. «Одиночество ей сейчас совсем не помешает». Макс. Этот вечер был похож на другой, из их прошлого, когда они также с коржом и ведой смотрели на языки пламени. Макс вспомнил пожар, охвативший здание Академии. Он встряхнул головой, отгоняя страшные мысли. Правда, то, что ожидало впереди, должно было пугать не меньше. Изабелла отошла в сторону, о чём-то переговаривая со старым другом. Какие у них были взаимоотношения с центром на самом деле, Макс старался не думать. «Корж», — хрипло сказал Макс. После построения факультета в Корней рассказал, что овладел демоном гнева и осколком скрижали. Однако на нём это испытание не сильно отразилось. Тот же белобрысый придурок — его лучший друг. Пришло время раскрыть карты. Никаких больше тайн. Понятно тебе. Макс перевёл взгляд на Веду, рыжие волосы которой пламенели не хуже костра, разметавшись по сторонам. Они были такими же растрёпанными, как и сама Веда. И даже её хорошенький наряд сейчас казался совершенно хаотичным и небрежным. «Макс, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь», рассудительно проговорил Корж. «Но...» прекрати, прорычал Макс. «Ты не понимаешь. Я ничего не чувствую». «В этом-то и проблема. Что ты сделал со мной? Как от этого избавиться?» «Макс, так будет лучше, поверь», сказал Корней, опустив голову. «В каком плане лучше?» «Она сукуп, понимаешь?» Корж чуть кивнул в сторону Иза. «Она будет крутить тобой, как захочет». Веда встрепенулась при этих словах. «Знаешь, Макс, я соглашусь с Коржом. Он, конечно, ещё тот придурок, как выяснилось». Но он прав, и забыл нельзя доверять. «Доверять Сукубу — это провал, Макс». «А вам всем можно?» — усмехнулся Макс. «Я с вами как будто совсем не знаком». «Хорошо, спрашивай». Корж поднял голову и в упор посмотрел на него. «Откуда ты про всё это знаешь? Как ты одолел демона? Как можно справиться с тем, что внутри меня?» — посыпались вопросы. «Ладно, без тайн, значит». Я уже приезжал в старый дискорд. Это семейное дело, Макс. Мой отец был связан с этим, как, впрочем, и твой. Не удивляйся. Они прекрасно знали про тайный факультет и всё равно отправили нас сюда. Такова цена их величия. Некоторые из нас выживают в академии, некоторые нет. И я решил узнать больше, чтобы увеличить наши шансы. Не смотрите на меня так. Я правда думал о нас. Обо всех нас. уточнил Корш, взглянув на Веду. И когда ты собирался сказать, фыркнула она. Корш отвёл взгляд. Вдруг Веда протянула им обоим руки, хотя наверняка ей было ужасно сложно. Помните, что мы лучшие друзья. Мы неразлучны, несмотря ни на что. Это должно оставаться неизменным. Макс даже представить себе не мог, насколько тяжело ей давались эти слова. Он обхватил её тёплую ладонь. тоже сделал и корж. Парни переглянулись и чуть кивнули друг другу, тоже сцепляя руки в замок. Никакие демоны не могли разрушить их дружбы. «Нет, Макс не позволит этому случиться». На лице Веды впервые с тех пор, как они расстались, появилась тень улыбки. «Так-то лучше», — сказала подруга. «Мы совсем справимся, если будем вместе. Так ведь, парни?» прошептала она заговорщически. Макса не заметил, как к ним вернулась Изабель. Она стояла за пределами их треугольника, сложив руки на груди. Макс невольно опустил руку, разрушая их незримый союз с Корнеем и Ведой. Но на душе будто бы немного полегчало. «Корж, верни мои чувства. Так будет правильно. Сними эту печать». Корнеи и Веда переглянулись, явно не одобряя его идею. «Ты даже не знаешь, о чём просишь, Макс». «Я так хочу», — настойчиво проговорил он. «Вместе с этим снимется одна из печатей, которая сдерживает силу Велеса. Это слишком опасно. Я попытаюсь объяснить. Возможно, Изабель поправит меня». На этот раз Корней искоса посмотрел на Изабель. «Каждый из нас является вместилищем энергии, и в Академию учатся эту энергию накапливать». «Есть ученики более способные, кто знает о тайном факультете, и...» «Пустые», — проговорил за него Макс. «Ладно, понял, я безнадёжен». «Макс», — услышал он тихий голос Изабель. «Понимаю, с какой жалостью вы смотрите на меня. Но я всё же попробую справиться с этой силой. Или умру. Рано или поздно она прорвётся наружу, и лучше это случится сейчас. Ты ведь смог?» и Макс кивнул на амулет, который теперь висел на шее друга, коричневато-медный мотылёк с распахнутыми крыльями и черепом на спинке. Бражник. Осколок изумрудной скрижали, принявший необычную форму. «Думаешь, что я слабее?» «Я довольно способный ученик». Губы Корнея скривились в странной ухмылке. Друзья уставились друг на друга в безмолвном бою. «Нет». «Ни за что они с коржом не будут врагами», — решил Макс. «Врагов у них и так хоть отбавляй, взять того же Гектора. Они с Корнеем должны быть на одной стороне, просто обязаны». «Хорошо, дай руку», — сдался корж. Макс протянул ладонь, на которой отпечатался символ Велеса. Чуть выше на запястье извивался узор, который наспех вывела там Изабель. Для приманивания ещё одного кувшина — который охранялся демоном зависти. «Всё будет хорошо», — мысленно уговаривал себя Макс. «Иначе и быть не могло. Он обязан совсем разобраться. Действуй». Корней надавил на символ в самом центре ладони Макса, и тут же внутри вспыхнула ужасная боль. Он будто издалека слышал слова, которые нараспев произносил Корж, но ни одного не мог разобрать. Спустя вечность он услышал голос. «Ах, вот вы где!» Перед глазами всё ещё стояла темнота, но вот из неё вынырнуло обеспокоенное лицо Изабель, такое милое и родное. Что за загадка всё ещё скрывалась в её серых глазах, когда, казалось бы, он узнал всё самое тайное? Всё ли? Изо прижалась губами к его губам, согревая их, возвращая Макса из плена тьмы, наполняя силами. В прошлый раз она уже отдала ему часть своей силы, пытаясь спасти, но чуть не разрушила их обоих. Или же сила была в нём? Поцелуй был тягуч, как мёд, заставляя Макса забыть о назойливых вопросах. По венам растеклась горячая волна. Он крепче прижал Изабель к себе, отдаваясь чувством «чувства». Они снова были с ним. Сукуп его любимая или нет, он больше никогда не хотел лишаться этих чувств. Изабель. Она жутко испугалась, когда Макс отключился. Как поведёт себя символ её отца было неизвестно, и всё же Макс не сдавался. Как же Изабель устала от всего, особенно от этой постоянной гонки на выживание. Сейчас она могла помочь Максу только одним способом, который знала. поделиться с ним капелькой своих сил, если только она не сделает ему хуже. Как назло, на поляну, где разместилась их компания, вторглась женщина, которая могла бы сравниться роскошью и пафосом, разве что с её собственной матерью. Прямые рыжие волосы до плеч пламенели в темноте, белоснежный брючный костюм ярко выделялся на фоне чёрной ночи. В руке женщина держала фонарь с оплывшей свечой. «Ах, вот вы где!» — воскликнула женщина, когда Макс стал терять сознание. Недолго думая, Изабель прильнула к нему и нежно поцеловала, вплетая в поцелуй энергию суккуба. «Веда, объясни мне всё немедленно!» — потребовала женщина, чуть ли не испепеляя их взглядом. Макс резко очнулся, взгляд его прояснился. Он отстранил Изабель от себя и попытался встать. «Валерия!» «Мама!» — поднялась Веда. «Ну вот, отлично. Ещё одной мамы им тут как раз не хватало». «Мы с Ведой больше не вместе», — выпалил Макс, шатаясь на ногах. «Максимилиан, ты что, пьян?» — скорчила гримасу госпожа Лисова. «Нужно срочно позвонить твоему отцу». «Никому звонить не нужно», — вмешалась в разговор Веда. «Мы как-нибудь справимся сами». Из палатки высунул голову Энтер, а из-за его плеча выглянула Анг. «Что здесь за шум?» Госпожа Лисова повернула голову и в немом ужасе уставилась на парочку. «Да уж, вижу, что вы здесь прекрасно справляетесь». «Что вы имеете в виду, дамочка?» возмущённо воскликнула Анг. Веда обхватила голову руками и будто бы сжалась под давлением матери. Нужно было спасать ситуацию. Тем более, что им пора расходиться по факультетам. Изабель шагнула к Лисовой и чуть улыбнулась ей. «Если она применит совсем немного магии, это же никому не навредит?» «Здравствуйте. Я Изабель, девушка Макса». Она намеренно не стала говорить жена, чтобы совсем не доводить бедную женщину. Хотя она даже девушкой Макса не успела побыть, если уж подумать. Изабель протянула руку. Из-под манжеты блузки чуть выглядывал символ, что она нарисовала на своём запястье. Для приманивания демона — чревоугодие. Символ алчности был на втором запястье. Повисла неловкая пауза. Вся эта сцена выглядела бы даже комично, если бы не капельки пота на лбу Макса или слёзы на щеках Веды. Однако стоило госпоже Лисовой ответить на рукопожатие, и мир перевернулся. Теперь мать Веды смотрела на неё совершенно иначе, а её рука крепче сжала ладонь Изабель. «Значит, Изабель», — протянула госпожа Лисова. «А эта женщина не так проста». Стоило их взглядом встретиться, Иза поняла сразу же. «Госпожа Лисова — настоящая ведьма».